Глава 20 д ц Дорога домой. «Вот я и вернулся Арчи», — устало прошептал Томас, присев рядом с псом на солнечной поляне возле бункера и заключив его в о б ъ я т и я Вокруг оживленно шумели люди. Женщины встречали своих мужчин. Где-то вдалеке слышался песклявый голос Люси и звонкий веселый смех Коди, который наверняка уже повис на шее Закари. Зиги на радостях подхватил старушку Кимберли, отчего Боб вместе со встречавшей их ребятней безудержно загоготал, а женщина запричитала что-то про Деву Марию. Доктор Хьюс окружил заботой Дилана, который по собственной неосторожности пострадал больше других и теперь по-настоящему помочь ему могла лишь операция дома. где сожженные лазером кисти рук заменят на кибернетические. Только сам Том, находясь в эпицентре всего этого безумия, пребывал в состоянии прострации. Шершавый язык пса хаотично скользил по его щекам, покрывшимся за дни заключения жесткой щетиной. Арчи тыкался холодным носом, втягивая несвежий запах своего хозяина, прижимался, радостно виляя хвостом. Том, как и прежде, гладил его в ответ, по привычке зарывался пальцами в шерсть, а на деле совсем ничего не чувствовал. Где-то внутри него вдруг стало так пусто и одиноко, что казалось, он вот-вот сойдет с ума от этой звенящей тишины. Даже находясь в клетке на корабле пришельцев в безвыходной ситуации, он сохранял стойкость духа и желание жить. Закрывал глаза и всякий раз видел свою белоснежку. Бережно перебирал воспоминания о ней, взращивал мечты, представляя, как вернется, обязательно прижмет ее к себе и никогда-никогда не отпустит. С этой девушкой все обретало смысл, а без нее и его самого словно не стало. Она с самого начала была слишком хороша для тебя. Снова и снова терзал себя Том. «Чистое неземное создание среди чудовищ. Вот кто ты, моя Эстер! Одумайся, разве тебе место среди них?» кричала и рвалась на части его душа. Из темного омута собственных мыслей мужчину вырвали озлобленные крики Закари. «Как ты мог привести одну из молчанов к нам, еще и признать в ней свою дочь?» «Совсем из ума выжил жалкий старик! Это из-за н е ё мы все угодили в ловушку!» Бросая в лицо Доку свои обвинения, Закари р а с в е р е п е л словно бык, добравшийся до красной тряпки. Том стремительно поднялся в полный рост и двинулся на подмогу б е д н я г и Хьюзу, который отчего-то не спешил с ответом. Но мужчина и сам умел за себя постоять, смирив с пыльчивого юнца одним взглядом. «Закрой свой поганый рот, Зак!» Выдержав паузу, кинул в ответ Генри. «Ты здесь лишь потому, что Эстер пожертвовала собой ради всех вас. Моя дочь не думала ни минуты, отправляясь вытаскивать своих друзей из плена. И, как видишь, ей это удалось. А если бы не твоя глупая выходка с атакой корабля, мы сейчас в полном составе уже переправлялись бы в новый мир». «Именно ты лишил нас единственной возможности на спасение!» Люди замолчали, переваривая услышанное. А доктор Хьюс резко развернулся и скрылся в бункере. Томасу хотелось сейчас же догнать его и расспросить обо всем. Как вышло, что Белоснежка оказалась одной из пришельцев? Почему он отпустил ее к молчунам? Каков был план? О чем они договорились перед ее уходом? «Есть ли шанс вернуть Эстер? Потому что, если его нет...» Голова все больше раскалывалась от вопросов и пугающих ответов. Мужчина очнулся уже в душе, когда в лицо били струи прохладной воды, приводящие в сознание. После слов Генри о том, что Эстер отправилась их спасать, Том смог взглянуть на ситуацию с другой стороны. Что она хотела передать ему вместе со своим крестиком — Слишком странно звучала ее речь, где выверено каждое слово. Да и особо н а б о ж н а я девушка никогда не была, чтобы так выражаться. Обретая веру, мы все находим дорогу домой. Получается, она не просто так просила запомнить и передать послание Хьюзу. Оно должно что-то значить. Это все, что осталось от прежней Эстер. Пусть похоронит рядом с моей матерью. а через три дня на закате п р о ч т ё т молитву Увод Бувье о спасении моей души, как головоломка крутилась в мыслях снова и снова. «Но Веста похоронена в вашем мире, и я даже не представляю, где конкретно. Эстер знала об этом», — недоумевал Генри. Томас нашел мужчину в своем кабинете с потухшим взглядом и бутылкой виски на столе. которую тот никак не решался открыть, гипнотизируя взглядом. Рядом с ней он положил крестик на длинной серебряной цепочке, а затем слово в слово передал послание его дочери в надежде общими усилиями найти хоть какие-то разгадки. «А что за воды Бувье? И почему именно через три дня, а не через пять, с или десять?» «Понятия не имею», — устало пожал опущенными плечами Генри. «В мастерстве оставлять и разгадывать загадки Эстер полностью пошла в свою мать. Забери!» — продолжил док, указывая на крестик. «Вижу, как смотришь. Мне эта вещь даже не знакома, а для тебя она что-то дозначит!» На вечернюю прогулку с Арчи за Томасом увязался еще и Эдди. «Объяснил же нормальным языком, что хочу побыть один!» Ускоряя шаг, недовольно проворчал мужчина, пытаясь избавиться от компании брата. «А когда ты не хотел побыть один? Не переживай, я к тебе такому с рождения привык. Дай волю, ты уже давно стал бы отшельником!» Усмехнулся Эдди с упоением, вдыхая свежий прохладный воздух, пропитанный ароматом лесных трав и каких-то особо душистых шишек. «Именно поэтому у тебя есть я, чтобы сохранить зануду Томаса Донахью среди людей!» В другое время о Том почти наверняка как-то среагировал бы на это. Что-то пробубнил в ответ или молчаливо обиделся, в очередной раз уйдя в себя. Но сейчас ему было абсолютно все равно, какую чушь несет его младший брат. «Знаешь, я все думаю над тем, что говорила Эстер, там, на корабле пришельцев». Неожиданно серьезно продолжил Эдди, и здесь Том перевел на него заинтересованный взгляд. Она просила через три дня на закате прочесть молитву о спасении ее души у Вод Бувье. Почти уверен, что имелось в виду водохранилище имени Жаклин Кеннеди Анасис в Центральном парке Нью-Йорка, где и спрятана Калипса, потому что Бувье — девичья фамилия той самой Жаклин Кеннеди. Наша белоснежка не хотела, чтобы молчуны знали об этом и зашифровала послание. Похоже, у этой непредсказуемой девчонки есть план. и в назначенный час мы должны быть на месте». Том и не заметил, как обхватил сильными руками своего братишку, который, даже став взрослым мужчиной, оставался в его представлении большим неразумным ребенком. «Ты гений, Эдди! Черт, авгений! И всегда им был!» На радостях выпалил Томас. «Она не оставила меня ради этих высокоразвитых гуманоидов. У нее есть план, как вернуться, и я буду ждать ее на том месте даже целую вечность, если потребуется». «А другую фразу про веру и дорогу домой ты случайно не расшифровал?» С надеждой покосился мужчина на брата. «Нет, Томми, думаю, эти слова предназначались лично для тебя». Широкая ладонь Эдди, подбадривая, похлопала мужчину по плечу. Пораскинь мозгами хорошенько, вспомни ваши последние разговоры и обязательно все поймешь. Она ведь еще и крестик тебе передала, наверняка не просто так. Когда какая-то задача не выходит из головы, мозг продолжает работать над ней и во сне. В эту ночь, переваривая полученную за день информацию, Томасу снились самые странные сны за всю его жизнь. «Ты веришь мне? Так же, как себе?» Всплывали в памяти признания, которые когда-то они с Белоснежкой дарили друг другу. Там, в его воспоминаниях, заботливо хранился и дурманящий голову запах ее волос, и вкус первых робких поцелуев, таких искренних и нежных, что ни с чем не сравнить. От этих снов можно было сойти с ума и никогда не проснуться. «Ты должен мне доверять, по-другому это не работает». Уже к рассвету озарило сознание яркой вспышкой. Том подскочил на ноги и не сразу понял, где находится. В его мыслях все еще звучал голос Эстер, только слышал в его словах он уже не загадку, а прямое руководство к действию. На соседней двухуровневой кровати расслабленно посапывали Зиги и Боб. Мужчина тихонько оделся и решительно направился будить доктора Хьюза. Но Генри не спалось точно так же, как и ему. Поэтому, когда два одиночества встретились на полпути в абсолютно пустом коридоре бункера, то ничуть не удивились друг другу. «Кажется, я понял, что Эстер хотела нам сказать». Довольно улыбнулся Томас, сжимая в руке ключ от портала, который она им оставила. «Нужно поднимать детей и отправляться в путь. Уже завтра они проснутся в новом мире, который мы успеем спасти». Теперь у нас все для этого есть. Первые 70 пассажиров, большинство из которых были детьми, приготовились к перемещению в параллельный мир. В этот раз до Манхэттена, вспомнив об инциденте на мосту имени Джорджа Вашингтона, Коди предложил добраться по тоннелю Линкольна. Придется сделать небольшой крюк, а по самому тоннелю, заставленному машинами, пробираться гуськом и с фонариками, зато не привлечем лишнего внимания на поверхности и никакой высоты. Деловито рассуждал парень, в то время как Люси с гордостью и некоторой благодарностью смотрела на своего подопечного. «Отличная идея!» — поддержал его док, встречаясь с взволнованным взглядом Томаса. Каждому из них хотелось верить, что они отдают отчет своим действиям, знают, куда ведут этих людей, подвергая опасности. Да, в соответствии с графиком, портал откроется сегодня в полночь, и у них есть мультибот и проработанный маршрут до водохранилища в Центральном парке. Вот только сработает ли ключ, переданный Эстер? Это ли она имела в виду, вкладывая свой крестик в ладонь Томаса? Ответов на подобные вопросы никто не мог знать наверняка. Но и упускать возможность, если таковая имелась, было глупо. Теперь за старших в бункере оставались миссис Кимберли и Закари. Услышав версию Томаса о ключе для портала, парень лишь от души рассмеялся. А сейчас, наблюдая за тем, как в надежде на лучшую жизнь надежное убежище покидает приличная группа людей, его приятное молодое лицо исказило нескрываемое негодование. «Ты-то куда собрался? Неужели повелся на весь этот бред?» С насмешкой обратился к Коди, глава разбитого отряда сопротивления. «Больше не мечтаешь быть моим замом?» Не отставал Зак а т мальчишки. заметив в его вдумчивом взгляде мелькнувшее сомнение извини, но я с ними не могу оставить л ю с и кажется я нужен ей больше чем тебе откровенно признался паренек, прощаясь со своим кумиром давайте уже валите в свой идеальный мир когда через пару дней вернетесь ни с чем вместе посмеемся бросил вдогонку з а к а р и тут же словив удар костлявого локтя от миссис Кимберли, который пришелся в аккурат по ребрам. Пока Зиги с гранатометом отслеживал периметр, Бобби и Эдди, не договариваясь, взяли на поруки Дилана, который в последние дни совсем упал духом, превратившись в безмолвную тень. «Давай, старик! У меня уже ломка началась без твоих марсианских баек! Стряхнись, отмочи что-нибудь!» Сияя зеленью глаз, Эдди пытался разжечь искру и вернуть былого хобстера, по которому искренне скучал. «Простите, парни, но боюсь, странник, которого вы знали, так и остался в той клетке. Я многом успел подумать за это время. Короче, отвалите!» Дилан резко дернул плечом и ускорил шаг, догоняя Томаса. Старший Донахью, хоть и знатный зануда со всеми своими правилами, планами и распорядками, зато в душу не лезет, когда не п р о с я т и в помощи не откажет, понимая все без лишних слов. К закату вся группа была уже на месте, на том самом берегу озера. В этот раз поход обошелся без приключений. Передвигались тихо и быстро, подстрелив по дороге из гранатомета лишь одного прицепившегося пескуна. Бестолковая железяка эффектно разлетелась в клочья, и теперь у детей, наблюдавших за этим чудом, открыв рты, появился новый кумир. Зиги делал вид, что не замечает, как ребята с за могучей спиной копируют его жесты и придумывают пафосные прозвища, подходящие для героя-гиганта. Только в его басистом голосе все чаще звучала улыбка. Времени до полуночи оставалось достаточно, поэтому, расположившись небольшими группами под сенью деревьев, было решено устроить привал. Люси и другие женщины раздавали пайки и воду, дети делились впечатлениями от утомительной прогулки. Томас замер на краю небольшой пристани, наблюдая за тем, как догорает день, а ярко-оранжевый диск солнца медленно спускается к горизонту. «Завтра на закате я буду ждать тебя на этом же месте. Вернись ко мне, моя белоснежка. Без тебя мне не нужен ни один из миров». Природа замерла. Земля погрузилась в сумерки. Вместе с первыми звездами опустевший город постепенно замерцал голубоватым сиянием инопланетной плесени. Чем ближе становилось к полуночи, тем неспокойнее было у Томаса на душе. Все на берегу переживали. Людские волнения, сомнения и тревоги так и витали в воздухе, сталкиваясь лбами. «Пора пройти на борт!» Наконец, командовал Эдди, когда Калипса подошла к берегу, а утомленные ожиданием дети не могли отвести от сверкающего мультибота восторженных глаз. Ребятня с радостью побежала занимать комфортабельные кресла. тем, что поменьше, достались места на коленях у взрослых. «Возьми», — произнес Томас, вкладывая в ладонь брата крестик на цепочке, к о т о р ы й передала ему Эстер. «И возвращайся, как только сможешь». «Ты остаешься? Кто-то должен завтра на закате читать молитву на этом берегу. Пожалуй, начну уже сейчас и помолюсь за вас». Улыбнулся Том, обнимая на прощание брата. «Я дождусь ее, Эдди». «Не знаю откуда, но чувствую, моя Белоснежка вернется. Док, Люси и Хобстер сразу начнут действовать, чтобы остановить пришельцев в нашем мире. Они справятся и без меня». «Я тоже задержусь», — п р о б а с и л оказавшийся рядом Зиги. «Кажется, я вошел во вкус от стрельбы по этим песклявым шарам», — усмехнулся мужчина, пожимая Эдди руку. «Тогда и я с вами». пристроился рядом с напарником ушастенький Боб. «А кто кучу детей защитит в случае чего? Живо в мультибот!» Грозно скомандовал Зигмунд своему товарищу, но тут же смягчился, сгреб в охапку и по-братски напутственно похлопал по спине. «Привет нашей вселенной! И передай там, пусть не расслабляются! Зиги скоро вернется!» Арчи, сидя на пристани у ног своего хозяина, высунул язык и жалобно заскулил, не желая расставаться с детьми, с которыми за это время успел подружиться. Калипсо с пассажирами на борту плавно погружалась в воду. Том и Зиги начали обратный отсчет. Казалось, еще никогда минуты не тянулись так медленно, а нервы кто-то скрутил в тугой клубок и теперь постепенно разматывал. Ровно в полночь на поверхности воды в центре озера показалось небольшое свечение, подтверждая, что портал действительно открылся. Но чтобы узнать, смог ли в него пройти мультибот, предстояло подождать еще минут пятнадцать. «Твою ж мать, что ж так долго?» — распереживался Зиги уже раз сто вдоль поперек, измерив гигантскими шагами крошечную пристань. «Как думаешь, проскочили?» «Должен признаться», — усмехнулся Томас, «в последнее время все меньше полагаюсь на разум и все больше на какое-то седьмое чувство. Конечно, проскочили. Эстер верно сказала. Обретая веру, мы все находим дорогу домой». Обнаружив ранним утром застывшую Эстеру п р о е к ц и я окна, Дарвин присел рядом. «Почему не спишь в такой час?» «Встречаю свой последний рассвет». Прошептала она, тяжело вздохнув. «Я все продумал, Адар. Заложу в тебя частичку биополя Авкуаса. Теперь для меня и это стало возможным. С его биополем все двери откроются. Перед самой церемонией объединения ты покинешь корабль. Запрыгнешь в его звездолет и улетишь. Я объясню, как настроить автопилот. На берегу озера в Центральном парке на закате тебя встретит кто-то из наших. Надеюсь, они расшифровали мое послание». Эдди точно должен был догадаться, кто такая Бувье. Эстер снова задумалась, нервно закусив губу, и продолжила прокручивать в голове свой замысловатый план. «Но почему ты отправляешь меня к ним? Разве я больше тебе не нужен?» Удивился парень, на эмоциях развернув девушку с обреченным взглядом к себе лицом. Нет, он вовсе не желал покидать свою храбрую и решительную Белоснежку. Не сейчас, когда она задумалась сделать что-то ужасное и непоправимое. «Я скорее погибну и взорву их ко всем чертям, чем позволю этим сумасшедшим добраться до моей силы», призналась она близкому другу, прижавшись в поисках опоры к его твердой груди. «Если ты задумала осуществить план Закари, умирать совсем не обязательно», — улыбнулся Дар. Я с удовольствием сделаю это за тебя. Они не видят во мне угрозы. Если обнаружат в энергетическом секторе, то, вероятнее всего, решат, что глупый робот заблудился. Нет, Дар, ты не должен этого делать! Эстер подняла голову с мольбой, заглядывая в его синие глаза, которые для нее всегда сияли особенным светом, и впервые увидела в рослом мальчишке взрослого мужчину, ненамеренного менять принятое решение. По ее щекам беззвучно полились слезы. Девушка понимала, что кому-то из них, чтобы совершить задуманное, сегодня придется умереть. И лучше бы это была она. В ней течет кровь этих безжалостных монстров. Хочет этого или нет, но она уже одна из них. А люди? Неизвестно, примут ли они ее обратно. Сможет ли Томас простить и полюбить ее такой? «Есть ли у полукровки с лазурными глазами будущее вне стен этого корабля?» Дарвин снова улыбнулся, держа ее лицо в своих ладонях, и она, принимая неизбежное, улыбнулась в ответ. Скатывающиеся слезы парень принялся заботливо вытирать пальцами. «Не лишай меня права распоряжаться своей жизнью. Вряд ли ты задумывалась о том, что это исключительная привилегия человека». Немногим машинам вроде меня дано такое. Когда я осознал, что неволен выбирать, жить мне или нет, попросил Томаса поменять мои настройки. И он согласился, добавив функцию самоуничтожения. «Позволь мне хоть раз сделать что-то настоящее и оправдать свое существование». «Дар, ну ты и так самый, что ни на есть, человек из всех, а еще мой лучший друг!» Белоснежка отчаянно уткнулась мокрым носом в его грудь. Руки не слушались и дрожали, беспомощно цепляясь за мужскую спину, упакованную в идеально гладкий костюм чертовых пришельцев. с л ё з ы полились с новой силой, и Дарвин сжал подрагивающую девушку в объятиях. Он слушал ее всхлипывание и сожалел о том, что в модели мужского пола не встроена подобная функция, потому что внутри у него шел настоящий дождь. «Я мог только мечтать, чтобы однажды ты посмотрела на меня так, как смотришь сейчас, Эстер», — признался а Дар, нежно касаясь ее лица ладонью. «Хватит лить слезы. Лучше подумай о том, что там, на закате, тебя будет ждать Томас. А теперь загрузи в меня биополе этого напыщенного молчаливого индюка, чтобы я смог беспрепятственно добраться до энергетического сектора. Взрыв им устроим, что надо». «Жаль, только я так и не успел научить тебя играть в покер. Ты научил меня гораздо большему». Очередной день клонился к закату. Зная, что остальные благополучно добрались домой, на душе Томаса стало немного легче. После всех тревожных событий, которые пришлось пережить накануне, эти сутки в компании редких, но жизнеутверждающих высказываний Зиги и радостного от воссоединения с х о з я и н о Марчи м текли слишком монотонно и размеренно. «Да ну нахрен! Еще пишут, что все натуральное и никаких консервантов! Только этот батончик за восемь лет ни местная, ни космическая плесень не взяла!» Раскатистым смехом загоготал здоровяк, пробуя на вкус товары, которые совсем недавно без разбора сгреб с полок местного супермаркета. Прошло уже больше часа, как они вернулись к берегу озера. Том и ночевал бы здесь в надежде, что Эстер удастся прийти к назначенному месту раньше. Но Зиги был прав, говоря, что до заката им еще нужно дожить и выспаться. В то время как гадские пескуны и голодные нью-йоркские волки ночами не дремлют. Время шло слишком медленно, сердце билось в нетерпении. Мужчина вышел на миниатюрную пристань, подставляя лицо ветру и последним солнечным лучам. «Это моя любовь оберегает тебя», неожиданно всплыли в памяти слова Белоснежки, а где-то вдалеке на юго-западе, сотрясая землю, Прогремел мощный взрыв. Небо на горизонте расцвело яркими вспышками, принося с собой новое гнетущее ощущение. «Это еще что за фигня?» С удивленной физиономией застыл рядом с Томом подоспевший Зиги. «Не иначе как пришельцы взлетели на воздух!» Снова заржал он, и эта мысль пронзила Тома в самое сердце. Ноги уже не держали его, и мужчина пошатнулся, обхватив руками раскалывающуюся на части голову. Страшная догадка взорвала весь его мир на тысячи осколков. «Она и не собиралась возвращаться!» Пробормотали сухие губы, и Зиги, наконец, замолк, с горечью всматриваясь в пылающий горизонт. В этом послании не было никаких загадок. Они с даром завершили то, что не удалось всем нам. А теперь самое время помолиться за спасение е ё души. Арчи жалобно заскулил, словно скорбел вместе со своим хозяином по погибшей Белоснежке. «Нет, Эстер, нет! Ты не могла так поступить со мной! Не могла снова оставить меня совсем одного!» В отчаянии прошептал Томас, упав на колени на краю пристани. Зажав рот рукой сквозь навернувшиеся на глазах с л ё з ы мужчина вглядывался в темные воды озера у его ног. Внутри него в с ё рвалось и кричало, но он сдерживал себя, ненавидя это чувство, разъедавшее сердце. Сейчас ему хотелось убежать от самого себя куда-нибудь подальше, нестись во весь опор, заставляя страдать еще сильнее, падать и вставать, останавливаться и бежать дальше. Но вместо этого тело будто онемело, утратив чувствительность и способность к движению. Без Белоснежки вся его жизнь, полная надежд и устремлений, разом потеряла смысл. «Неужели больше никогда он не прижмет ее к себе, не услышит ласкового голоса, не насытится запахом волос с ароматами лесных трав, а сжав лицо ладонями, не заглянет в ее глаза, ставшими за это короткое время самыми родными на свете?» «Вставай, Том! Пора валить отсюда!» предупредил Зиги, заметив в небе стремительно приближающуюся точку. т о т о из м о л ч у н о в мог спастись, и мне не хотелось бы встретиться с этими гадами нос к носу!» «Постой!» — отозвался мужчина, вглядываясь в небо, окрашенное золотыми всполохами, из которых им навстречу летел з в е з д о л ё т пришельцев. Несмотря на все настойчивые просьбы Зиги уйти с открытой площадки хотя бы под деревья, Томас так и не сдвинулся с места». «Даже если этот з в е з д о л ё т приземлится прямиком на его голову, он ничуть не расстроится. Но если есть хоть один шанс из миллиона, что это она!» От этой мысли уголки губ невольно дрогнули в улыбке. «Ну и ч ё р т с тобой!» Пробубнил Зиги, пристраивая гранатомет на плечо и прицеливаясь к неизвестному летающему объекту. «Даже не думай!» Остановил его Том. «Там, может быть, наша белоснежка!» «Да хоть сам Санта! Поживем, увидим!» Насмешливо п р о б а с и л здоровяк, в то время как звездолет, обогнув озеро, заходил на посадку. Их разделяло не более 200 метров, когда дверь открылась, а из нее показалась хрупкая фигура в белом. Узнав в ней свою Эстер, Том стал задыхаться, жадно глотая прохладный воздух. Сердце радостно заколотилось. Он и не понял, как сорвался с места, сразу перейдя на бег. Как за считанные секунды преодолел поляну у озера, поросшую густой травой и усыпанную торчащими корягами. А потом, едва не сбив с ног, подхватил Эстер на руки и прижал к себе так сильно, что в груди не осталось воздуха. От одной ее улыбки по телу прокатился жар. «Я ведь думал, что потерял тебя!» Прошептал мужчина в девичьи губы, накрывая долгожданным поцелуем. «Томас!» — отозвала с е с т р а готовая разреветься от его сильных надежных рук и нежности, с которой он ее касается. Кто бы знал, как она устала казаться сильной. Лишь сейчас в его объятиях мир вокруг замер, слился в одно неразличимое пятно, позволяя ей расслабиться и отложить в сторону весь груз, который она несла на своих плечах последние дни, потеряв ставшие привычными страх и бдительность. Сумерки сгущались, образуя причудливые тени, но сейчас они ее не пугали. Эстер любовалась искорками света в счастливых глазах Томаса, и это было самое прекрасное, что она видела в своей жизни. «Пора возвращаться домой, Белоснежка. Только захватим Дарвина. А где, собственно, он?» Эстер потянулась рукой к звездолету, доставая с сиденья зеленую бейсболку Янкис, и ее плечи начали сотрясаться от беззвучных рыданий.